Глава шестая. Ибо нефиг. Александр. Матерясь на плоскомордого, накидываю безрукавку и иду к воротам. Открываю дверь, с любопытством разглядывая Кареозного. Ну, короткое пальто, шелковый шарф, туфли, зауженные брюки, очки в тонкой оправе. Интеллигент, короче. «Добрый вечер, я сосед ваш», — кивает на дом. — Добрый. — Вячеслав Иванович, — представляется он. — Ты бы хоть руку подал, Вячеслав Иванович, когда представляешься. Или у профессора это не принято? Но вместо этого он прячет в карман телефон и натягивает кожаные перчатки. — Александр Михайлович, — представляюсь в ответ, складывая руки на груди. — Очень приятно. — А у нас тут вот... Э — -э -э, сетует он. — — Неприятность, пожар. Мне соседи из двадцать первого дома подсказали, что моя жена, Наталья Антоновна, после пожара у вас была. — Была. — А сейчас позвольте поинтересоваться, где? — Вы бы лучше поинтересовались, пострадала ли она. — Как я понял, не слишком, — поправляет очки. — Если бы люди огонь не заметили вовремя, Искали бы сейчас не по соседям, а по моргам. Пожарные сказали «проводка». Что же вы, за проводкой не следите? Почему у вас жена в аварийном доме живет? Драчу его. Или, может быть, она у вас электрик? И как-то сама должна была понять, в каком состоянии проводка. Ну да, неудобно вышло. Или вы имущество делить не хотите и решили благоверно угробить до развода? «Ну, что вы такое говорите? Растерянно таращится на меня. А вы не могли бы мне ее пригласить? Надо же как-то это все оформить, акта акт о пожаре как положено». «Так это тебе, Вячеслав Иванович, к пожарникам. Причем тут Наташа? Она же не хозяйка, так?» «Так-то так, но ущерб. В голове у тебя ущерб. Телефон оставляй, передам при случае». Телефон у Наташи сгорел, а на память может номер и не знать. Протягивает визитку. «Вячеслав Иванович Пьяных. Читаю я. Всего хорошего». «Стоять! У нас тут сбор по соседям открыт для пострадавшей. У Натали все вещи сгорели. Поучаствуете, Вячеслав Иванович». «В смысле? Так я же и есть пострадавший. Растеряна». Ну, я так понимаю, что Наталью завтра к тебе в квартиру везти, а ты съедешь оттуда. Так, а... Жилье человеку снять надо, вещи новые купить, телефон. Что она, кошка по соседям бегать? Это, конечно. Хлопая глазами, достает портмоне, раскрывает, перебирает пальцами купюры. Чего это ты там считаешь? Жене ведь, не чужому человеку отжимая у него все купюры, что есть, ибо нехуй. Пересчитываю, там немного, тысяч, может, двадцать. А чего так мало-то? А вы вообще кто? Возмущенно. Александр Михайлович Штаров, майор полиции, старший по нашей улице. Не бойся, не присвою, все пойдет по назначению. Но как же... Посторонние люди скидываются, а ты лоб что ли? — Нет, конечно. — Видишь, вот, своих столько же добавлю. Достаю из кармана, отсчитываю, докладываю. — Всех благ, Вячеслав Иванович. Захлопываю перед его носом дверь. — Нет, ну нихуя себе. Отправил женщину в аварийный дом. Это, считай, оставление в опасности. Женщина, она, считай, недееспособная. Да и где она, по его мнению, деньги должна брать? если он ее с работы выжил. Иду в дом, пишу по дороге в общий чат по улице. Господа, у нас на улице Погорельце открываем сбор. Не жмотимся, давайте кто сколько сможет, мне на счет. У нас полно тут зажиточных. Так, что там еще у нас? Бабки — это, конечно, важно, но в Новый год женщину без подарка оставлять как-то не камильфо. Что бы придумать?